Кира рекава Хроники странствующего кота. Издательская группа Азбука Атикос, 2019 год. Перевод Галина Борисовна Дудкина. Пролог. Наша жизнь до первого странствия. Позвольте представиться. Я кот. Просто кот. У меня ещё нет имени. Эта фраза принадлежит некоему прославленному коту. Он вроде тоже живёт в Японии. Цитата из знаменитого сатирического романа японского писателя Нацумо Сосеки ваш покорный слуга кот Не могу сказать, насколько он знаменит, но по части имени, я, пожалуй, дам ему фору. У меня-то имечко уже есть. Другое дело, нравится мне оно или нет. Но хотя бы уже потому, что оно совсем не подходит такому отчаянному харбрецу, как я. Мне его дали лет пять назад. Я тогда как раз превратился из котенка в кота и достиг совершеннолетия. Есть разные точки зрения, как считать возраст у кошек. Но все, в общем, сходятся на двадцати. В этот период, Я облюбовал себе один серебристый фургончик, который хозяин оставлял на парковке у многоквартирного дома и постоянно дрых на его капоте. Почему именно там? Да потому что никто не гонял меня и не орал «Брысь, "Брейс, брейс отсюда Людей слишком много мнят о себе. Хотя, в сущности, это большие обезьяны, которые научились ходить на двух конечностях. Они запросто могут оставить машину под дождем или снегом. Но стоит им увидеть на ней следы кошачьих лап... О, тут такой поднимается крик! хотя коты имеют полное право гулять там, где им вздумается. Это закон высшей справедливости. Но если сидеть на капоте, эти двуногие придут в ярость и обязательно сгонят тебя оттуда. Как бы то ни было, мне весьма полюбился этот серебристый фургон. Даже зимой солнце нагревало его, и на нём было так приятно вздремнуть, особенно днём. Наконец, наступила весна, а значит я благополучно пережил год. Родиться весной – большая удача для котов. Наше любимое время года – весна и осень. Но осенью котята редко переживают зиму. И вот однажды, когда я дремал на капоте, свернувшись к лубочкам, я вдруг почувствовал на себе чей-то прямо-таки обжигающий взгляд. Приоткрыв глаза, я увидел прямо перед собой молодого долговязого парня. Он как зачарованный смотрел на меня, немного прищурившись. «Ты... ты всегда тут спишь?» – спросил он. «Ну, положим. А в чем, собственно, дело?» «А ты красавец!» «Да, мне часто это говорят. Можно тебя погладить?» нет Шевальте, спасибо». Я угрожающе поднял переднюю лапу и зашипел. Парень разочарованно скривил губы. «Интересно, а тебе самому-то понравилось бы? Разбуди тебя кто? Да вдобавок баба из головы до хвоста. Значит, просто так тебя погладить нельзя? Да гадливый, быстро соображаешь. А то пришел, разбудил, и ничего взамен... Нет, так не пойдет». Он слышал шорох. Я жило приподнял голову. Парень рылся в пакете и ел на купленном в местном комбине. Комбине. В Японии небольшой круглосуточный магазин в шаговой доступности. «Вообще-то эта еда не очень годится для кошек». «Да мне всё отгодится». Бродячим котам не пристало воротить морду от угощения. Вон тот вяленый гребешок М -м -м, выглядит очень недурно. Я принюхался к упаковке, торчащий из пакета. Но парень легонько щёлкнул меня по лбу. «Мол, не спеши, приятель. Это вредно для котов. Слишком остро». А «Вредно, говоришь?» «Да уличному коту, который не знает, что будет с ним завтра, начкать на здоровье!» «Куда важнее набить брюхо прямо сейчас!» Парень взвёк из сэндвича к котлету, соскреб с неё соус и притянул её на ладони. «Что же, парикажа жрать прямо с руки, решил меня можно так легко приманить? Но, с другой стороны, не настолько уж часто там перепадает настоящее мяско!» «Ах, какое аппетитное! Ладно, согласен, пусть будет с руки!» Пока я с жадностью загладывал котлету, парень осторожно чесал меня за ухом. Он делал это очень нежно. Вообще, я всегда позволяю гладить себя тому, кто меня кормит. Но этот парень, он был явным астак в этом деле. «Если ты дашь мне еще кусочек, то можешь пощекотать меня под подбородком. Так уж и быть». Я потерся морда и его руку. «На, держи». Парень с улыбкой вытащил из сэндвича вторую котлету и чистил от соуса, протянул мне. «Но зачем ты его очищаешь? Я вовсе не против соуса. С соусом оно даже сытнее». Я позволил себя погладить в благодарность за угощение. Но нужно и совесть знать. Я была собрался угрожающе поднять лапу, как парень сам убрал руку и пошёл прочь. Бросил мне на прощание. «Ещё увидимся!» Я наблюдал за ним, пока он поднимался по лестнице к двери дома. Этот парень отлично чувствует настроение. Так состоялась наша первая встреча, а имя он мне придумал потом. Но это уже отдельная тема. После того случая я каждую ночь обнаруживал под серебристым фургончиком сухой кошачий корм прямо у заднего колеса примерно при горшне. Как раз подходящая порция ДКТ. Парень появлялся всякий раз внезапно. Если я был на месте, то разрешал ему погладить себя в знак благодарности. Если же где-то рыскал, то он оставлял мне еду и уходил, несово нахлебавши. Порой мой корм успевали сажать другие коты. А иногда парень не возвращался на ночь домой. И я напрасно ждал, что он вынесет мне еду до самого утра. И так и оставался голодным. Но, как правило, я мог рассчитывать на одну хорошую кормежку в сутки. И всё же люди... Такие непостоянные существа. Как я мог всецело рассчитывать на щедрость этого парня? Вольная кошачья жизнь. Целое искусство выживания. Когда нужно учитывать самые непредвиденные ситуации. Так мы и жили. Не сближаясь особо, но ну и не теряя друг друга из виду. Как обыкновенные знакомые. На некотором расстоянии. И только жизнь вошла в эту привычную колею. Как вмешалась сама судьба. В корне изменившая наши отношения. И это было чудовищно больно. Когда однажды ночью я перебегал дорогу. Меня сыпили фары. Откуда-то вывернувшие машины? Раздался пронзительный гудок. и Я попытался отскочить. Тут-то всё и случилось. Мне не хватило какой-то доли секунды. И машина накрыла меня. Страшный удар отшвырнул меня в сторону. Я даже не понял, что произошло. Очнулся в придорожных кустах. От чудовищной боли я взвыл. Однако я был жил. И всё же, что-то было очень неладно. Я попытался превстать, но боль пронзила меня с новой силой. а Как больно! Как же мне больно!» «Что с моей задней лапой? Какая жуткая боль!» Я изогнулся, чтобы дотянуться до лапы и залезать рану. Но... О, ужас! Из шерсти торчала кость. Даже самый ужасный укус или порез я бы смог залечить. Но это... Это было за грань возможного. Торчавшая наружу кость, Солнова брала в себя все муки ада. Это было просто невыносимо. «Что делать? Что же мне делать? Помогите, ну кто-нибудь!» «Ну и чушь я несу. Кто станет помогать?» Уличному коту. И тут я вдруг вспомнил про того долговязого парня, который каждую ночь приходил на парковку насыпать мне корма. Он точно поможет. Почему я решил, что он непременно поможет? Ведь мы не были друзьями. Благодарность за его приношение я только изредка позволял себе гладить и все. И тем не менее я потащился к нему, волоча перебитую заднюю ногу с опирающей костью. Несколько раз лапы отказывались повиноваться от обжигающей боли, которая разливалась по всему моему телу. Всё. Больше нет сил. Но ещё шаг. Ещё один шаг. В сущности, я был не так уж и далеко от того дома, где жил парень. Однако до полз до серебристого фургончика лишь под утро, когда небо уже начинало светлеть. Всё. Сила иссякли. Мне конец. Теперь уже точно. И я завыл. Завыл, что было мочи. а Ааа! Как же мне больно! Я орал и орал, пока совсем не обессилел. Мне было больно даже кричать. И тут я услышал шаги. Кто-то спускался по лестнице. и Я приподнял морду. Да, это был он. Тот долговязый парень. Я так и решил, что это ты. Посмотрел на меня. Парень переменился в лице. Что случилось? Ты попал под машину? Больно, да? Ну, конечно же, больно. Ну, хватит глупых вопросов. А то я разозлюсь. Пожалел бы из раненого кота. Ты так истошно кричал, что я даже проснулся. Ты меня звал? Тебя, тебя. Ну, кого же еще? Только ты не очень-то торопился. И ты решил, что я тебе помогу, да? Ну... Но... «Может, и так. Угадал». Тот парень зашмагал носом. «Что такое? Он плачет?» «Ты настоящий молодец. Что вспомнил обо мне? Я тобой горжусь». Коты не плачут, как люди. Но, кажется, я понимал, почему он льет слезы. Я вспомнил именно о нем, когда понял, что мне конец. Все сложилось так скверно. Но, может, хоть тот повезет. «Так ты поможешь мне или нет? Мне больно. Как же мне больно? Уже нет мочи терпеть!» Меня охватил панический страх. «Что со мной будет?» Но ну, потерпи, потерпи, все будет хорошо». Парень бережно уложил меня в картонную коробку, в которую постелил мягкое полотенце, поставил коробку на сиденье серебристого фургона и повез меня в ветеринарную клинику. Там был ад, сущий ад. Это останется моим самым страшным воспоминанием, поэтому я пущу подробности. Мало кто желает попасть в это место вторично. Ну а уж я, кончивая тем, что я потерялся у парня, до тех пор, пока не срастется кость. Он жил один. Квартирка чистенькая, нигде не пылинки. Лоток для моих дел он поставил в ванной комнате. А в кухне – миски для еды и воды. Хоть я и уличный кот, я очень умный и знаю, как себя вести. Я сразу же научился пользоваться лотком. Стоило только раз показать. Не было случая, чтобы я наделал мимо или где попало. И я не точил когти там, где нельзя. Стены и двери однозначно были под запретом. Поэтому я отрывался на мебели и ковре. Во всяком случае, парень прямо не говорил что мебель и ковер драть нельзя. Вообще-то, поначалу он взирал на моего куртасы с несчастным видом. Но я вовлю все на лето. Так вот, на мёбель и ковёр не было абсолютного табу. У меня нюх на такие вещи. Прошло, наверное, месяца два, пока кость рослась и с сняли швы. За это время я выяснил имя парня. Сатору Мияваки. Меня Сатору пока никак не называл. Только ты, кот или даже господин кот, если ему в какой-то определённый момент так хотелось. У меня никогда не было имени, поэтому я не обижался. И даже будь у меня имя, я не смог бы сказать об этом Сатору, ведь он не владеет кошачьим языком. Люди понимают только человеческий язык. С ними сложно общаться. А я в курсе, что животные более развиты в этом плане. Они понимают речь многих существ. Когда я пытался выйти за дверь, Сатору хмурился. И с озабоченным видом принимался увещевать меня. «Если ты уйдешь, то можешь и не вернуться, верно? Ну подожди, пока окончательно не поправишься». «Ты же не хочешь бегать всю оставшуюся жизнь со швами?» К тому времени я уже мог кое-как передвигаться, хотя лапа все еще болела. Но Сатору делал такое расстроенное лицо, что я решил воздержаться от прогулок на ближайшие месяца два. В самом деле, как я буду драться с другими котами, если еще приволокиваю заднюю лапу? И вот, наконец, раны мои зажили окончательно. Я подошел к двери и мяукнул. «Выпусти меня! Спасибо тебе за все! Вовек благодарен! А ты не можешь гладить меня просто так, без угощения!» на капоте своего серебристого фургончика. Что такое? Лицо Сатору приняло даже не озабоченное, а прямо-таки страдальческое выражение. Примерно как в случае с мебелью и ковром. Не то чтобы совсем нельзя, но весьма сходное чувство. Ты предпочитаешь жить на улице? Послушай, не надо. У тебя такой вид, будто я сейчас заплачешь. А то и мне станет грустно от того, что я ухожу. Я-то думал, ты будешь жить у меня. И станешь моим котом! Выпалил вдруг Сатору. «Эй, это нечестный приём. Я довозу костей свободный кот. Мысли стать домашним любимцем мне даже в голову не приходило. Я жил у тебя, пока заживала лапа, но теперь она в порядке, и я собираюсь уйти. Нет, не совсем так. Я думал, что обязан уйти. А если обязан, то лучше удалиться достойно, не дожидаясь, пока вышвырнут вон. Коты — очень гордые существа. Если ты хочешь, чтобы я остался с тобой, так скажи мне об этом. И поскорее». Сатур нехотя отворил дверь, и я выскользнул наружу. Потом обернулся, посмотрел на Сатору и мяукнул. Пойдем со мной. Сатору похоже понял, что я сказал. Для человека у него хорошая интуиция. Он понимает, что я ему говорю. Сатору бросил на меня озадаченный взгляд, но все же вышел следом. Ночь была светлая, Яркая луна освещала притихший совершенно безмолвный город. Я вскочил на капот серебристого фургона, чтобы удостовериться, что могу прыгать как прежде. Потом соскочил вниз и стал с наслаждением кататься по земле. Рядом проехала машина и хвост у меня непроизвольно взлетел вверх. Страх попасть под колеса поселился во мне навсегда. Невольно я кинулся в ноги Сатору. Он смотрел на меня с ласковой улыбкой. Мы обошли вокруг дома, потом я направился к подъезду. Перед дверью Сатора на площадке второго этажа, я снова мяукнул. «Открывай!» Я взглянул на Сатору, он уволался. Но глаза были полны слез. «Ты вернулся ко мне, да?» «Да, да, открывай уже скорее». «Так ты согласен быть моим котом?» «Да». «Только иногда выпускай меня погулять, хорошо?» Так я стал жить у Сатору. «В детстве у меня был кот. Точная копия тебя». Сатору взвёк из шкафа какой-то большой альбом. «Вот, гляди». Альбом был битком набит фотографиями одного и того же кота. Я знаю, как называют таких людей. Чокнутые кошатники. Однако кот на снимках действительно сильно смахивал на меня. Целиком белый, только на мордочке цветные отметины. Две полоски на морде и ещё чёрный хвост крючком. И изгиб хвоста немного другой. А вот пятнышки на морде у нас с тем котом одинаковые. Точь в точь. Полоски на мордочке у него были домиком. Как и иероглиф Хатти. Восемь. Поэтому я дал ему имя Хати. Иероглиф Хатти означает цифра восемь. Фу, до да чего не оригинально. Дурацкое имя. Интересно, а мне он что подберет? Вопрос имени. Начинал смутно тревожить меня. За восьмеркой идет девятка. Ку. А как тебе имя Нана? О, мы решили заняться вычитанием. И остановились на цифре семь. Семь на японском, звучит как Нана. Довольно непредвиденный поворот. У тебя загогулино в другую сторону, не так, как у Хати. И если смотреть сверху, то похоже на цифру семь. То есть Нана. А, это он сейчас про мой хвост. Постой, постой, Нана это ведь совершенно девчачье имя. Разве не так? Я бесстрашный, закалённый в сладках кот. Какая ещё Нана? Точно, пусть будет Нана. Отличное имя. Семёрка, счастливое число. Что он несёт? Я недовольно мяукнул, но Сатору прикрыл глаза пощекотал меня под подбородком. «Тебе тоже понравилось, да?» «Нет! Я же сказал!» Но ну, тут я невольно замурлакал. «Это не по правилам. Гладить меня в такой момент. Я вижу, что тебе понравилось». «Нет!» Я произвел шанс исправить ошибку. Но что я мог поделать, если Сатору гладил меня не переставая? Так я получил имя Нана. Нам с тобой придется переехать на другую квартиру. В доме, где жил Сатору, не разрешало держать животных. Но он уговорил арендодателя сделать исключение для меня на то время, пока заживала моя лапа. Потом мы с Сатору перебрались на другую квартиру, в том же квартале, устроить себе эдакую головную боль с переездом, и всё ради какого-то кота. Может, мне не стоило этого говорить, тем более, что я сам кот. Только ведь и правда, Сатору – законченный кошатник. Так началась наша совместная жизнь. Сатору был идеальным соседом, но ведь и я – идеальный кот для совместного проживания. И мы, душа в душу, прожили целых пять лет». За это время я вырос и заматерел. Сатору тоже вошел в возраст. Ему было уже немного за тридцать. Самый расцвет жизни. «Прости меня, надо. Сатору виновато погладил меня по голове. «За что? Все нормально?» «Мне очень жаль, что все так сложилось». «Не надо ничего объяснять. Я все схватываю на лито. Я не хочу расставаться с тобой».